В рамках ортодоксальной религии невозможно избежать влияния политики. Борьба группировок пронизывает в ортодоксальном обществе всё: обучение, воспитание, дисциплину. И настаёт момент, когда давление этих факторов ставит лидеров такого общества перед выбором: придаться ли оппортунизму, но сохранить за собой власть, или рисковать собственной жизнью ради ортодоксальной этики. принцесса Ирулан, Муаддиб и вопросы религии. Пол ожидал на гребне, чуть в стороне от линии движения гиганта. «С нетерпением, не с ужасом простительным для контрабандиста буду я ждать», напоминал он себе, «я стану частью пустыни». Колоссальный червь был уже рядом, в нескольких минутах наполняя воздух шипением раздвигаемого песка. Громадные зубы в округлой зияющей пасте поблескивали лепестками гигантского цветка. Запах специй наполнял все вокруг. Конденс-костюм, казалось, стал второй кожей на теле пола, а носа фильтров, дыхательной маски он уже почти и не ощущал. Сказывалась школа Стилгара, долгие утомительные тренировки в песках. «Насколько следует отступать от приближающегося делателя?» Если стоишь на гравийном песке, спрашивал его Стильгар. Ответ Пола был точен. Отступлю на полметра на каждый метр диаметра. А зачем? Чтобы не затянуло внутрь при его приближении и можно было успеть добежать и взобраться на него. Ты ездил на маленьких, которых разводят, чтобы получать семя и воду жизни, говорил Стильгар. Но из пустыни на твой зов придет дикий делатель, состарившийся в песках. Такого следует уважать. Глубокое ухо некого тушки утонуло в шипении. Червь приближался. Пол глубоко дышал, запах горных пород проникал и сквозь фильтры. Дикий делатель, состарившийся в пустыне, надвигался почти прямо на него». Передние сегменты отбрасывали вперёд песчаную волну, что вот-вот должна была поглотить его по колено. Но ближе, ближе, чудная тварь, думал он, ближе. Я зову тебя, ты слышишь? Ты слышишь? Волна песка приподняла его ноги, пыль окутала с головой. Покачнувшись, он устоял, не замечая теперь ничего, кроме движущейся мимо в пылевых вихрях округлой стены. сегментированного утёса. На шкуре чудовища отчётливо проступали границы сегментов. Пал поднял крюки, оглядел их, рванулся к скользящему боку, прыгнул вперёд, зацепился, крюки держали. Ухватившись руками, он ступил на крутой бок. Именно сейчас проверялась его выучка. Если он поставил крюки правильно у переднего края сегмента и приоткрыл его, Червь не павалится на бок, затягивая его в песок. Движение червя замедлилось. Он прутюжил место, где только что была колотушка. Ритмичный стук умолк. Червь стал медленно поворачиваться на бок. Вверх, вверх, унося до кучливые колючки и поло вместе с открывшейся нежной кожей между сегментами подальше от песка. Поло обнаружил, что оказался теперь прямо сверху. на черве. Его охватило радостное возбуждение. Он оглядывал пустыню словно повелитель. Вдруг ему захотелось прыгнуть, продемонстрировать свою власть над чудовищем, развернуть его в обратную сторону. И в этот момент он сразу же понял, почему Стильгар столько рассказывал ему об опоромеччивых молодых людях, пускавшихся в пляс на спинах гигантов. встававших на руки, отрывая сразу оба крюка и вставляя их обратно, прежде чем червь успевал среагировать. Оставив один крюк на месте, пол отцепил другой и перенёс его ниже. Опробовав его и убедившись, что всё в порядке, он отцепил первый и перенёс его ещё ниже. Делатель повернул и послушно покатил в сторону, вздымая мучнистый песок, туда, где ждали остальные. Пол видел, как они карабкались вверх, помогая себе крючьями, тщательно избегая чувствительных краёв сегмента. Потом все выстроились за его спиной в три ряда, держась за крючья. Стильгар перешёл к нему, проверил, как зацеплены его крюки, поглядел на улыбающееся лицо Пола. "Сумёл, значит", сычно гаркнул Стильгар, перекрывая шипение песка. "Так считаешь?" сумел и всё. Он выпрямился. Так я тебе скажу, что ты сделал всё очень посредственно. С этим и двенадцатилетний мальчишка справился бы лучше тебя. Слева от тебя были барабанные пески. Куда бы ты девался, если бы червь повернул в эту сторону? Улыбка соскользнула с лица Пола. Я видел барабанные пески. Тогда почему же не просигналил, чтобы кто-нибудь из нас подстраховал тебя? Такие вещи делаются даже на испытаниях. Пол молча сглотнул слюну, подставил лицо в ветру. «Думаешь, я напрасно говорю тебе это именно сейчас», — сказал Стилгар. «Это моя обязанность. Я думаю о твоей ценности для племени». ступить на барабанные пески и всё. Делатель повернул бы прямо на тебя. Не взирая на гнев, пол понимал, что Стильгар прав. Но потребовалась вся его тренировка и быть может целая минута, чтобы он восстановил спокойствие. "Я виноват", произнёс он. "Это более не повторится". В сложном положении тебя всегда должен кто-нибудь подстраховать. Если ты вдруг не справишься с червём, продолжил Стильгар. Помни, мы всегда работаем вместе, и тогда мы спокойны. Ну как? Работаем вместе? Он хлопнул Пала по плечу. Вместе, согласился Пал. А теперь, отрывисто сказал Стильгар, покажи мне, как ты умеешь управляться с делателем. На какой мы стороне? Он пригляделся к виду и размеру чешуй. Справа они были крупнее, слева становились помельче. Он знал, что каждый червь предпочитает ползать какой-то стороной вверх. С возрастом они уже иначе и не ползали, и нижние чешуи становились крупнее и глаже. Так что где верх, а где низ, легко было определить просто по размеру чешуй. Перемещая крюки, пол шагнул налево. Должен к стоящим сбоку открыть сегменты и повернуть. Потом подозвал из цепочки двоих рулевых велявым стать спереди. "Аш хаёх!" выкрикнул он традиционный клич. Левое рулевое раскрыл ближайший сегмент. Делатель описал величественную дугу, чтобы защитить открытый сегмент. Когда он полностью развернулся и голова его обратилась к югу, Пол громко крикнул: "Гейрат!" Рулевой выпустил сегмент. Делатель направился прямо. Стилгер сказал. «Недурно, Пол Муаддиб. Если хорошенько потренироваться, из тебя еще может получиться наездник». Пол нахмурился и подумал. «Разве не я первым оседлал гиганта?» Но позади вдруг рассмеялись, а потом несколько раз дружно выкрикнули. «Муаддиб! Муаддиб! Муаддиб!» «Муаддиб!» Где-то вдалеке послышались глухие удары. Это погонщики заколотили стрекалами по хвостовым сегментам. Черевь набирал скорость. Одеяния фрименов полоскались на ветру. Скрежет, сопровождавший их передвижение, усилился. Пол оглянулся назад, увидел лицо Чани. Не отводя от нее глаз, он спросил Стилгера. «Ну, Стил, значит, я наездник?» «Халъем!» Сегодня ты наездник. Значит, я могу выбирать, куда ехать. Таков наш обычай. Да и ещё, я Фримен, что родился сегодня в Эрге Хабанья. Я не жил до этого дня. Я был доселе молодцом. Но «Ну, не совсем так, отозвался Стилгар, затягивая капюшон потуже. Ветер оттопыривал его. Но мир был отгорожен от меня пробкой. И сегодня этой пробки не стало. Её не стало. Тогда Стильгар и отправлюсь на юг, на 20 колотушек. Я хочу увидеть землю, которую мы создаём. До сих пор я видел её только чужими глазами. А ещё я увижу сына и всю свою семью, думал он. Теперь мне нужно время, чтобы осмыслить будущее, которое представляется мне прошлым. Приближается смерть. и если я не смогу предотвратить ее, вселенная потеряет разум». Ровным испытующим взглядом Стилгер поглядел на него, но пол уже отвернулся от Чани. Ее лицо оживилось. Позади в отряде чувствовалось возбуждение. «Люди хотят, чтобы ты возглавил набег в Харконненские низины», сказал Стилгер. «До них не более одной колотушки». «Федаины не раз бывали со мною в набегах», — сказал Пол. «Много набегов предстоит нам еще, пока хотя бы один из людей Харконана дышит воздухом Арракиса». Стилгар все глядел на него, и Пол почувствовал, что происходящее тот видит совсем по-другому, вспоминая, каким путем стал вожаком в Ситчетабр, а после смерти Лаета Кайнца — предводителем Совета вожаков». Он слышал, что молодые фримены волнуются, подумал Пол. Ты хочешь собрать предводителей? спросил Стилгар. У молодёжи горели глаза, покачиваясь на ходу, все внимательно слушали. И Пол видел беспокойство в глазах Чани, тревожно переводящей взгляд от Стилгара, её дяди, на Муаддиба, её мужчину. Ты даже не догадываешься, Стил, чего я хочу, сказал Пол. он думал, отступать нельзя, и я должен взять власть над этим народом. "Сегодня ты мудир наездников", сказал Стилгар холодным тоном. "Как используешь ты свою власть? Теперь мне нужно время расслабиться, время поразмыслить с холодной головой", думал Пол. "Мы едем на юг", сказал он. "Даже если когда закончится день, Я скажу поворачивать на север? Едем на юг, повторил Пол. С чувством отрешённого достоинства стил Гора правила деяния. Съезд будет, объявил он. Я разошлю весть. Он думал, что я вызову его размышлял Пол, и знает, что не сумеет выстоять. Он понимал, ничто не заставит его свернуть с выбранного пути. Буря приближалась, и нельзя было покидать то место, которое вскоре станет её центром. Грозу можно было остановить, но лишь оказавшись в самом сердце событий. И они станут вызывать его на поединок, если это возможно, думал он. Если бы только существовал иной способ предотвратить джихад. Для ужина и молитвы остановимся в птичьей пещере под хребтом Хабанья. сказал Стил, гору держиваясь за один крюк на колышущейся туше делателя, и махнул рукой в сторону выраставшей из песков низкой скальной гรีды. Пол поглядел на утёс. Поверхность его была покрыта словно бы окаменевшими волнами. Ни клочка зелени, ни случайного цветка не смягчало его поверхности, а за ним простиралась дорога к южной пустыне. по меньшей мере на десять дней и ночей, если торопить делателей. Двадцать колотушек. Дорога уводила их из пределов досягаемости Харконнанских патрулей. Он знал, как это будет. Видел уже. Настанет день, когда на горизонте появится пятнышко. Небольшое, словно не на самом деле, а в мечтах. И там будет сич. «Такое решение!» Устраивает му аддиба, спросил Стилгар. Легчайший сарказм позволил он себе в этих словах. Но уши Фриманов, что безошибочно разделяют оттенки в птичьих криках и в свистящем голоске осёлага, сарказм уловили и ждали теперь, как отреагирует Пол. Стилгар слэшел, как я присягал на верность ему вместе с федаинами, ответил Пол. Мои смертники знают, я говорил с уважением. «Разве Стилгар сомневается в этом?» В голосе Пола слышалась настоящая боль. Уловив ее, Стилгар потупил глаза. «У Сула, брата моего по сичу, я знаю, и не сомневаюсь в нем», — произнес он. «Но ты еще и Пол Муадди Патрейдес, -по герцог, и Лисан Альгаиб, голос извне, а этих людей я даже не знаю». Следя за вырастающим из песка хребтом хабанья, Пол отвернулся. Делатель под ним не ослабевал и охотно двигался вперед. Он увезет их раза в два дальше, чем любой червь, о котором было известно Фрименом. Он знал это, и лишь в детских сказках можно было отыскать делателя под пару этому старику-пустынно-жителю. «Возникает еще одна легенда», — подумал Пол. На плечо его легла рука. Пол глянул на нее, перевел глаза выше, на темные глаза Стилгера в щели между нософильтрами и капюшоном конденс-костюма. «Тот, кто был предводителем в Ситче-Табр до меня, — сказал Стилгер, — был моим другом. Мы разделяли с ним опасности, и он был обязан мне жизнью. Не однажды. И я ему... «Я твой друг, Стилгер, — сказал Пол. В этом никто не сомневается, сказал Стилгар, убирая руку. Он повёл плечами. Таков обычай. Пол понимал, что Стилгар слишком уж Фриман и не видит иной дороги. Здесь было принято, чтобы претендент получал власть или из мёртвых рук предшественника, либо после кровавой схватки сильнейших, если тот погибал в пустыне. Так стал наибом и сам Стилгар. Этого делателя следует оставить в глубоком песке, сказал Пол. Да, согласился Стилгар. Отсюда до пещеры можно дойти пешком. Мы достаточно долго едем на нём. Он должен зарыться вглубь и отдыхать не менее дня. Ты сегодня мудир песчанных наездников, согласился Стилгар. Скажи, когда же? Он умолк, вглядываясь в небо на востоке. Пол обернулся. В голубой дымке, которой специя окрасила его глаза, на темной глубокой лазури неба вдали мельтешила какая-то мошка. Орнитоптер. «Небольшой топтер», — согласился Стилгар. «Не разведчик ли?» — сказал Пол. «Как ты думаешь, нас заметили?» «На таком расстоянии мы для них ничто, лишь червь на поверхности», — ответил Стилгар, и махнул левой рукой. «Вниз! Живо! Рассейтесь по песку!» Отряд начал спускаться. Укрытые плащами фигуры терялись среди песка. Пол заметил, где скользнуло вниз чани. Наконец на черве остались лишён и стилгар. «Первый вверх, последний вниз!» — произнёс Пол. Стилгар кивнул, помогая себе крючами. Сбежал по крутому боку и спрыгнул в песок. Дождавшись, пока делатью уберётся подальше от места, где спрыгнул отряд, Пол отпустил крючья. Если червь ещё не полностью выдохся, это был опасный момент. Избавившись от пассажиров и крючьев, гигантский червь начал зарываться в песок. Пол легко побежал по его широкой спине, тщательно выбрал момент и соскочил. Спрыгнув, он бросился на поверхность дюны, покатился по ней, как его учили, и нырнул под осыпающийся гребень. «А теперь ждать!» Чуть повернув голову, Пол поглядел через щелочку под капюшоном на небо. Остальные, можно было не сомневаться, сейчас делали то же самое. Шум крыльев он услышал раньше, чем увидел их биение. Шелестя двигателями в гондолах, Аппарат промелькнул над пустыней и по широкой дуге отправился дальше, к скалам. Без опознавательных знаков, отметил про себя Пол. Аппарат канул за хребт Хабанья. Птичий крик огласил пустыню, ему ответил другой. Стрехнув с себя песок, Пол поднялся на вершину дюны. Позади цепочкой рассыпались остальные. Пол разглядел фигуры Стильгара и Чани. Стильгар махнул в сторону хребта Они вновь собрались и направились по песку ломаным шагом, что не привлечёт внимания делателя. Наконец, по плотному песку у гребня дюны Стильгар подошёл к полу. Контрабандисты, заметил он. Похоже, согласился пол. Но слишком уж глубоко они забрались в пустыню. И у них есть сложности с патрулями, сказал Стильгар. И если они добрались сюда, Что мешает им отправиться дальше, спросил Пол. Именно. И если они заберутся поглубже на юг и увидят там то, что не следует видеть чужим, добром это не кончится. Контрабандисты торгуют и информацией. По-твоему, они ищут здесь специю, так? сказал Стилгар. Поблизости болтается крыло, и краулер ждёт его, сказал Пол. У нас есть специя. «Надо вылить ее на песок и на эту наживку ловить контрабандистов. Следует дать им понять, что это наша земля. К тому же нашим надо попрактиковаться с новым оружием». «Вот это речь Усула», — сказал Стилгар. «Это слова Фримена». «Но Усулу-то и принимать эти решения, что откроют дорогу страшному предназначению», — подумал Пол. Близилась буря.